Ленинградские драки И вот я дошёл, припеваючи по Невскому проспекту своей молодости до кафе «Север». И тут мне захотелось рассказать о ленинградских драках. У этого желания есть основание. В кафе «Север» я в одной культовой драке в 1969 году участвовал. Но дабы сохранить хотя бы какую-то хронологию, я вернусь в ленинградские драки своей подростковой поры. Советский Союз, несомненно, являлся империей, которая со своей главной задачей до поры справлялась. А такая задача – безопасность для народов ее населявших. Да, жизнь в советском государстве протекала мирно. Речь идет, конечно, о послевоенном времени. Понятное дело, личностные конфликты происходили, народ норовил иногда дать друг другу по морде, но драки случались обычно с человеческим, если так можно сказать, лицом. Когда наша семья жила на Кирочной улице, то в соседнем дворе, где гуляли дети, и в первых классах 203 школы, где я учился, актов насилия не случалось. Когда я переехал на улицу Замшина, то первые мои страхи оказались связаны с хождением по выходным на детские утренники в кинотеатр «Гигант». Местное хулиганье подлавливала малолеток возле касс и отнимала ту мелочишку, с которой приходили в кинотеатр школьники. Лично я хулиганов видел лишь издали. И думаю, если подростковая тирания носила тотальный характер, то родители облапошенных школьников ситуацию поправили бы. Лично я впервые подрался в классе в шестом. Меня постоянно донимал на переменах ученик соседнего класса. Когда он попрал мою гордость ударом своей ноги в район моих ягодиц, то кровь, как говорят, ударила в лицо. Я стал махать руками и раскровенил губу обидчику. До сих пор помню то потрясение «я ударил человека». «На первых летних спортивных сборах лет в 13 меня достаточно жестоко преследовал один парень. Он был постарше и физически сильнее. В отчаянии я полез на него драться и оказался побит. С синяками на следующий день появился на стадионе. Тренеры стали расспрашивать, случился даже некоторый переполох. Имя насильника я не назвал, но его все равно вычислили и со спортивных сборов изгнали». Настоящую драку мне пришлось увидеть уже в 10 классе, когда я в роли барабанщика поехал в компании дворовых работяг, составивших коммерческий ансамбль, играть на танцы за город. После я перешел на бас-гитару. Всего в поселке Пере мне выпало музицировать раза три. Вот что я начертал чуть позже, подводя итоги тех поездок. Иногда в пригородах бывает совсем плохо, а плохо — это когда бьют музыкантов. В иных местах бьют просто приезжих в иных приезжих, которые посмели танцевать с местными девчонками. Практически везде норовят съездить кому-нибудь по зубам, но бить музыкантов — последнее дело. В тот раз, ровно в восемь сотворив синкопу, барабанщик пробежался палочками по барабанщикам. Я дернул толстую струну ми, в конце такта запела серебряная птица нашего трубача, к девяти часам две сотни ног, послушных заданному ритму, топали по дощатому пол. В антракте взмыленная толпа поселковой молодежи повалила на улицу курить, приложиться к горлышку. В осенней темноте слышался гогот. Кого-то дубасили, гоняли по чавкающим лужам. Наш фронтмен, гитарист и певец с лицом похожим на Муслима Магомаева, сделал стратегическую ошибку, не дал гитару местному заводили. Тот хотел подняться на сцену и спеть что-нибудь блатное. Это был здоровый рыжий парень. Рыжий сконфузился и затаил злобу. И еще фронтмен заговорил с местной красавицей, подружкой рыжего. В очередном перерыве наш трубач-мужчина довольно пожилой, лет тридцати пяти, продул мундштук, поправил микрофонную стойку и сказал муслиму. «Если хочешь получить, то сразу попроси, а то после танцев и нам накостыляют». «Что же, теперь и поговорить нельзя?» — возмутился фронтмен. Перерыв закончился. «О, с ю!» — заголосил наш коммерческий ансамбль. "Baby, I love you". Трубач мрачно смотрел, как вокруг сцены роятся дружки Рыжего. «Я не мальчик», — прохрипел трубач прокуренными связками между песен. «Я приехал сюда получить червонец, а не потерять зубы». Танцы закончились, и мы стали собираться. Мне было удобнее возвращаться на автобусе. Но на последний автобус я опоздал. Тогда я поспешил на электричку, и еще имелся шанс успеть. Лампочки на столбах метались от ветра, моросил дождик. Я бежал по лужам, засунув руки в недра карманов. Гитара, укрытая брезентовым чехлом, была переброшена через плечо и аритмично колотила по позвоночнику. "Baby I love you», baby I love you» автоматически напевал мозг. На платформе и увидел, как местные лениво колотят муслима. Трубач был уже повержен, а барабанщик еще отбивался барабанными палочками. Слабо понимая происходящее, я машинально пел про себя про "Baby I love you». Много падлы выступали, понтили и выпендривались, констатировали обвинения Верзилы Рыжего. «О, Сюзи подумал я, удивляясь увиденной схватке и не имея сил укротить кипевший в крови после сцены адреналин «Бэйби, I love you!» – подумал я, перехватывая гитару за гриф. Верзил было пятеро, а я один, потому что наш ансамбль сломали и физически, и морально. Тяжелой доской электрогитары я стал махать налево и направо. Верзилы только ойкали. Получив несколько раз по куполу от хулиганов, я решил покинуть место сражения посредством спринтерского бега. Благо звание мастера спорта позволяло. Потом избитый ансамбль прятался в кустах, поджидая первую электричку до Ленинграда. Когда я уже стал рокстаром, мне приходилось несколько раз играть на границе, так сказать, города и деревни. Местные всегда старались вычислить городских и отметелить их чисто из сословных предрассудков. Например, в поселке Тярлево в 1971 году прошел мощный для тех лет фестиваль с участием десятка лучших ленинградских групп. Естественно, городские парни и девушки приехали на электричке в большом количестве. По пути от железнодорожной станции к клубу и обратно разворачивались настоящие сражения. Первоначально разрозненных горожан гоняли по свекольному полю, валяя среди ботвы. Затем городские, объединившись в батальоны, проделали то же самое с местными. Искусство, короче, требовало жертв. Однако вернемся в Ленинград, на его блистательный Невский проспект. На Садовой улице рядом с нынешней кулинарией «Метрополь» находилось кафе с благозвучным названием «Лакомка». В двух зальчиках с официантками в конце 60-х было модно студентам первых курсов проводить вечера. Это получалась такая своеобразная школа светского этикета. Бутылка красного вина стоила 3 рубля. Подавали курицу с рисом. Короче, ничего выдающегося. Одно время я туда хаживал, поскольку там появлялись мои новые приятели, и я с ними, скажем так, точил ляз. Осенью 1968 года я достал потёртое пальто, шитое из грубой свиной кожи. Настоящий шик. Весило оно килограмм пятьдесят, но вызывало зависть у окружающего пространства. В этом самом пальто я отправляюсь в лакомку. Открываю двери и вижу следующую сцену. Моих пьяненьких однокурсников А и О держит за глотки здоровенные детина и стучит их головами по стенам. «Молодой человек!» — вскрикиваю я возмущённо. «Немедленно прекратите безобразие и отпустите моих друзей, иначе вам придется иметь дело со мной». «Ага», — реагирует детина и отпускает пленников, которые медленно сползают на пол. Агрессор приближается, я вижу, какая у него накачанная шея и широкие плечи. Мгновенно настигает ужас, я отступаю, он как бы выдавливает меня в двери на Садовую улицу. Здоровяк протягивает руку и одним движением отрывает половину кожаного пальто. Напрочь забыв о своих выдающихся спортивных результатах, я в ужасе дергаю ногой, проводя Майя Герри здоровяку в пах, это если говорить по-каратистски. Ой, всхлипывает качок и садится на корточки. В дверях появляются А и О, мы как зайцы убегаем в метро. В начале ноября 1969 года произошла в моей жизни гносеологическая драка, о которой я просто обязан рассказать. Четверо парней Михаил, Алексей, Саша и я тренькали на гитарах в гобеленном зале высшего промышленного училища имени Веры Мухиной. Если не идти наперекор исторической правде, то гитарным бацаньем в высших учебных заведениях не препятствовали. Наоборот, каждый студенческий правком хотел, чтобы в учебном заведении имелся свой ансамбль. Наша банда еще ничего не умела, да и названия не имела. А тут на репетиции я настоял, чтобы назваться поп-группой «Санкт-Петербург». В итоге все согласились, и после репетиции наша четверка отправилась на Невский проспект в кафе «Север» отпраздновать выбор названия и обсудить славное будущее. Да, еще с Лешей была невеста. Мы расположились в кафе, заказали бутылку шампанского и стали обсуждать несомненные перспективы своего ансамбля, который, впитав все лучшее у Бетлов и Роллингов, поразит, конечно же, воображение окружающего мира. Из-за соседних столиков на нас хмуро посматривали завсегдатые. То есть форцовщики и грузины. Кстати, вспомнить: всех состоятельных выходцев из южных республик называли почему-то грузинами. За всегда-то и носили пиджаки в клеточку и разноцветные рубашки, носили аккуратные прически, а мы бросались в глаза своей неухоженной лохматостью. Семиотическое неприятие нашего появления обернулось вот чем: уходя в гардеробе, начали получать одежонку. Воспитанный Лёша стал ухаживать за невестой, подал пальто. Вокруг собралась компания форцовщиков и грузин, и они стали демонстративно произносить матерные слова. «Вы не могли бы перестать брониться?» произнес вежливый Лёша. «Ах, брониться!» раздалось со стороны компании, и она стала надвигаться. «Опыт страха у меня уже имелся. Я с разворота ударил ближнего и бросился в гущу наступавших. Вокруг мелькали руки и ноги. На мне висело человек пять. Я отмахивался гитарой и Алана и вопил, как берсерк. Лёша так и стоял с пальто в руках». Саша методично давал фарцовщикам по зубам, а Михаил даже не успел ничего предпринять, как сражение закончилось нашей рок-победой. В начальной стадии в Санкт-Петербурге играло несколько моих приятелей по легкоатлетической сборной. Одно время на басе подвязался метатель молота, Юра Баландин, теперь заслуженный тренер России. «Мы выскочили на Невский проспект разодранные, но счастливые. Славное будущее было окроплено, хотя и не нашей, но кровью». Помню схватку возле пивного бара «Жигули» на Владимирском проспекте. Случилось как-то мордобойное дело у дверей кафетерия на углу Литейного проспекта и улицы Некрасова. Каждый раз мне помогало отбиваться от антагонистов и Алана. Эту чешскую электрическую доску за 135 рублей в специализированном магазине у метро «Маяковская» мне купила мама. Таким образом, она поддержала увлечение сына. Окружающий мир нападал на меня из-за моего внешнего вида. Смешно, но это именно так. И еще раз была доказана аксиома мужских взаимоотношений, выраженная в уличном лозунге «Бейдлинного». Обладая довольно высоким ростом, в котором, собственно говоря, виноват не я, а мой гипофиз, я имел и имею постоянно проблемы с мужским окружением. А вот что мне рассказал при встрече знаменитый байкер из Пскова Александр Бушуев. «Я учился в Ленинградском речном училище в начале 80-х. Массовые драки были чуть ли не еженедельным событием, В основном дрались в ДК моряков на Двинской, всего 200 метров от училища. Обычно в пятницу, субботу, вечером после отбоя в роту заваливал какой-нибудь побитый браток с воплем «наших бьют», и все, кто не в увольнении, бежали, наматывая ремни на кулак и застегивая штаны. Дрались в основном со шмонькой, так называлось соседнее училище, где обучались будущие матросы и мотористы. В шмоньке обитали взрослые парни, прошедшие службу в армии, а наши все — недавние школьники. Силовой перевес был на их стороне. За год до моего поступления случилась очень мощная драка в ДК имени Горького. В Доме культуры билось около тысячи морячков. Кончилось тем, что, отступая в автово, наши курсанты перевернули трамвай и несколько милицейских бобиков. Британская BBC назвала это событие «восстанием черных кадетов». Начальник училища на следующий день построил всех на плацу, дал команду на первый-второй рассчитаться и уволил каждого второго. В мои годы мы дрались каждые выходные на танцах в ДК работников связи. Отбивали пространство и барышень у студентов Лесговта и курсантов военного училища имени Попова. Изредка приходили за угощением студенты ЛГУ. С ними было проще всего. А вот история Ольги Покуновой. В годы правления Михаила Горбачева она пела в бэк-вокальной части рок-банды «Санкт-Петербург». Может, кто-то помнит, как в начале 80-х появился в Ленинграде так называемый «отряд активного действия» — ОАД. Среди прогрессивной молодежи ходили страшные слухи. Тут кого-то побили, там кому-то волосы обрезали. Лютовали вообще, как подмосковные любера. Короче, иду я однажды по Невскому с двумя сайгоновскими приятелями Тони и Горой. Ни к хиппи, ни к панкам мы не относились, то есть свой альтернативный взгляд на жизнь внешне проявляли слабо. Тони красавчик типа Хэллоу Элвис, а гора просто здоровенный и добрый детина. Я же блондинка эстонского типа, у меня и кличка имелась, Хельга. И только мы начали обсуждать тему ОАДа, как видим, нам навстречу идут парни, на рукавах красные повязки, а на них белым написано не ДНД, добровольная народная дружина, как обычно, а это самая странная ОАД. И получилось, что не они нас, а мы их затормозили. Тони своим прекрасным баритоном вежливо так спрашивает. «Ребята, а кто это вы такие? Что это у вас за повязки?» Ребята отвечают. «Мы члены отряда активного действия. Очищаем любимый город от всякой дряни». «А от какой такой дряни?» «И как вы его очищаете?» — не унимается Тони. «А мы, говорят, ловим и бьем всяких там хиппи и панков». Тут гора берет их обоих за шкирки и тянет в подворотню со словами. «А мы, ребята, и есть хиппи и панки. А ну пойдем нас бить!» Меня, как девочку, снаружи на стрёме оставили, поэтому я только и видела, как сначала из подворотни выбежал один ОАД, а минут через пятнадцать второй. Оказывается, они сначала возмутились, что силы не равны, и пригрозили позвать подмогу, первого сразу за подмогой и отпустили, а второй просто сел на асфальт и заплакал. Пришлось его отпустить с миром. Вот такая странная история про драку, но без драки. Бытовые традиции советских драк еще никто и нигде не описывал. Будем надеяться, этот краткий экскурс подтолкнет краеведов. В заключение скажу, что первое, драться нехорошо. Второе, без драк, хоть в минимальном объеме, ни одна молодость не проходит. Третье, драки в ленинградское время проходили без смертоубийств, потому что народ был добрее и потому что оружия на руках не имел.